Они подошли к ратникам в то время, когда Боброк проводил показательный бой двух молодых пеших воинов. Он поставил их в круг, очерченный палкой на земле, и каждый из них должен был, упираясь пикой в колонтарь друг друга, вышибить противника за черту круга. Колонтарь — безрукавный панцирь из металлических пластинок. На острия были надеты мягкие кожаные колпачки. Под ободряющие крики стоявших вокруг ратников соперники изрядно толкали пиками друг друга, а потом, войдя в раж, уже стали наносить настоящие удары, от которых едва удерживались на ногах. Но оба не сдавались, хотя и морщились иногда от боли. Боброк ходил вокруг их, хмыкал довольный. Вдруг он крикнул. «Ваши пики сломались, бросить их!» Отбросив пики, ратники схватились на мечах и опять упрямо полезли друг на друга. От нечаянных ударов у одного уже окровавилось ухо, а у другого был рассечен палец. Боброк вновь крикнул «Бросить мечи!» В ход пошли ножи. Схватка становилась все более свирепой. И хотя бойцы были ловки и увертливы, Небольших ранений на их телах становилось все больше. — Да ведь они, шелудивые петухи, поколят друг друга, — осуждающе сказал Брянк. — Вишь, как разъярились! Боброк бросил на него быстрый взгляд, хмуро кинул. — Я двух исколотых получу, зато десяток научу. За одного пораненного двух нераненых отдам и тут же приказал бойцам бросить ножи. Тогда ратники схватились за грудки, катались по земле, стараясь вытолкнуть один другого из круга. Боброк, видя, что силы соперников уже на исходе, распорядился остановить бой. Шатаясь, бойцы вышли из круга. — Вот так с врагом надо драться, — сказал Боброк, обращаясь ко всем воинам. Есть оружие, пользуйся им разумно, не махай по-пустому. А нет его, грызи врага зубами, души руками, топчи ногами. Вот тогда и победишь. Кто из вас ходил в одиночку на медведя? Кто ходил, тот и есть настоящий воин. Такой в бою крепок будет. А вы, ребята, молодцы, хвалю. Эй, лекарь, перевязать их, дать обед пожирнее и лишнюю чарку хмельного меда в награду. Дмитрий Иванович наблюдал схватку ратников со смутным противоречивым чувством. «Чему учит сих юношей воеводы Боброк?» — думал он. «Свирепости, зверству, жестокости, умению убивать таких же людей, как и они сами. И Боброк прав, без сего не победишь». Стало быть, зверствам приходится отстаивать святое правое дело защиты отчизны. Вот жизнь человечья и верх, и изнанка, все слито воедино. А Боброк между тем продолжал, обращаясь к воинам. «Вскоре мы пошлем вас в ваши городки и поселения. Там вы будете обучать, чему сами тут научились» ополченцев, смердов, ремесленный и прочий черный люд. Без такого учения они лишь куча людей. Даже сотню их может разогнать десяток крепких воинов. Тех, кое, знают уже ратную страду, отведали мечей до стрел, поставьте главными над десятками, а то и над сотнями. Вот нам и не будет страшен серый волк заключил Боброк шутливо-бодрой присказкой. Боброк отпустил ратников. Они кучками расселись на земле, отдыхали. Брянк вновь обратился к князю с вопросом. — Так где же, княже, послов Мамаевых принимать будем? Ведь мне подготовить все надобно. А прямо вот тут, на взгорье, — ответил князь при ратниках, при всем честном народе. Послы будут речи держать, а наши люди на ус мотать. Польза от всего превеликая получится. А кто у них главный посол? Визирь Мамаев, Хазмат. — А, старый знакомый, — усмехнулся князь, — хитрющая леса. Вот мы его на солнцепёке и подержим. пускай старые кости погреет. Когда Дмитрий Иванович получил от сторожа Ржевского первые вести о посольстве, он сначала недоумевал. Зачем Мамаю потребовалось сие посольство? Мириться хочет, не похоже. Зачем же он тогда большую силу собирает? Стороже то и дело доносит о многолюдных сборищах, ордынских на степных стойбищах. Стало быть, пугать будет? грозиться силой, требовать смириться, ехать на поклон к хану. Князь решил не теряться в догадках. Как любил говаривать мой батюшка: "Ежели поглядим, то увидим". Боярин Бренг с десятком богато одетых всадников встретил мамаевых послов у Южной Московской заставы. Он сошел с лошади и низко поклонился Хазмату. «Добро пожаловать, высокий посол на русскую землю! Великий московский князь Дмитрий Иванович приветствует тебя в своем великом княжестве и ждет твою милость в Кремле». Хазмату сразу не понравилось упоминание и о русской земле, и о великом княжестве. А главное то, что его не встретил сам князь, прислал простого боярина. Загоревшись злобой, Хазмат едва кивнул Бренку и тут же погнал коня скач по разбитой копытами Арбатской дороги, мимо потонувших в садах низеньких избенок подмосковных слобод. Рядом с Хазматом скакал Бренк, а за ними и все остальные. Садники миновали Густой Бор, доходивший почти до самого Кремля, процокали по деревянному мосту через реку Неглинку и, проскочив Боровицкие ворота, остановились у приземистого здания, расположенного рядом с церковью Спаса Преображения на Бору. Тут для посольства были отведены богато обставленные хоромы. Приезжие после утомительной дороги отдохнули, привели себя в порядок, и сытно угостились кушаньями, доставленными с княжеской поварни. Солнце уже начало клониться к западу, когда вместе с Бринком Мамаевы посланцы, разодетые в пышные посольские одеяния, явились на поросшей травой Кремлевское взгорье, неподалеку от Великокняжеского дворца. Здесь на ковровой подстилке уже стояло княжеское кресло с застывшими около него вооруженными отроками, а напротив широкая деревянная скамья, покрытая ковром. Полукругом у кресла расположились наиболее знатные бояре в расшитых кафтанах и высоких шапках, а позади скамьи, в некотором отдалении плотной стеной, стояли ратники и другие кремлевские обитатели. Бренг с поклоном обратился к Хазмату, приглашая его со спутниками сесть на скамью. «Великий князь Московский просит вас обождать немного. Он скоро прибудет» и ушел во дворец. Все замерли в ожидании. Хазмат не сел на скамью. С надменно брезгливым выражением лица он стоял около нее, словно столб, врытый в землю. Не садились и его спутники, настороженно озираясь. Некоторые из стоявших вокруг ратников с любопытством разглядывали пришельцев, одетых в пестрые восточные одежды, но большинство смотрело хмуро и недружелюбно. Ерема пробился вперед и очутился рядом с пересветом и ослябей, стоявшими в своих обычных монашеских балахонах. Ерема с удивлением покосился на Пересвета. «Ну и верзиила, пробормотал он про себя. Хазмат стоял на санцепеке и все больше наливался гневным бешенством. В прежние времена русские князья не заставляли послов хана ждать, Они сами торопились им навстречу, далеко за городские заставы с подарками и поклонами, а в дом вводили по коровой дорожке под руки. Бывало и так, что посол, ведя беседу, сидел, а князь стоял. Теперь по всему видно будет иначе. Но Хазмат решил крепко блюсти свое посольское достоинство и полностью выполнить ханскую волю. Наконец, великий князь появился в окружении своих ближайших помощников. Он слегка поклонился хазмату и сел в кресло. Наступило молчание. Хазмат горделиво вскинул голову и нарочито громко, вызывающе сказал. «По слов великого повелителя, князья-улусники издревле в своих хоромах принимали, кресла золоченые ставили». Или московский князь позабыл сей обычай? Кругом негодующе зашумели. Дмитрий Иванович чуть приметно улыбнулся уголком рта. — В хоромах жарко, — высокий посол. — А тут, — повел он рукой, — просторно, свежо. Да и от людей мы не таимся. А кресло обычай мы блюдем. Не нарушим его и на сей раз, — примирительно произнес князь и дал знак. Кресло немедленно поставили, но Хазмат, усмотрев в этом скрытую нарочитость, ущемлявшую его посольское звание, резко отодвинул кресло ногой и, подняв руку, торжественно воскликнул. «Я посол великого из великих, непобедимого повелителя воды и суши, всемогущего хана». «Вашего господина Мамая?» Он склонил голову в знак почтения перед именем хана. Помолчал, а затем продолжал, еще более повысив голос. «А слушники князья Улуса нашего, Руси, и первый из них ты, князь Московский, милость хана позабыли?» Нарушили клятву службы верной. Посмели поднять оружие на храброе войско неустрашимого. Дмитрий Иванович ожидал, что именно так, с запугивания, и начнет свою речь хазмат. Сухо, но спокойно он прервал посла. — Чего же требует хан? Покорности — Покорности! — властно воскликнул хазмат. — Покорности и дани! как было при ханах Узбеки и Джанибеки. Немалую талику дания, какую ныне и совсем перестал ты платить, а десятину всех твоих прибытков, как при хане Узбеки. Явись смиренно в шатер господина твоего и преклони повинную голову к ногам того, по чьей воле ты князем на Москве сидишь. Словно отдаленный гром приближающейся грозы прошел по толпе присутствующих сдержанный гул возмущения. Владимир Андреевич даже подался вперед, а лицо его передернулось, но великий князь тихонько придержал его за руку. Хазмат снова повысил голос. — Берегись, князь! Твой разум ослеплен победой на воже! Но хан мамай великий полководец, и воинов у него больше, чем колоссов на полях Руси. Берегись, восставший раб наказывается лишь смертью. Проклятый басурман! с гневом пробормотал Владимир Андреевич. Дмитрий Иванович сидел молча с бесстрастным лицом, как будто совсем не слыша поносных слов Хазмата и негодующего шума окружающих. Затем князь слегка нагнулся вперед и поманил пальцем стоявшего неподалеку ратника. Тот оторопело потоптался на месте и, оглянувшись на собратьев, сделал несколько шагов к князю. — Слыхал слова посла Мамаева? — Слыхал, господин, — ответил с поклоном ратник. — И как ты поступил бы всем деле? Ратник развел руками, замялся. — Да как тебе сказать, господин, князь наш великий, ежели напрямик, так доведись на меня, я бы ему в раз свернул салазки за его поганые слова. — Справедливо, Клим молвишь, нечего его слухать, — послышалось в толпе, а чей-то звонкий молодой голос с задних рядов посоветовал. — «Прицепить ему к хвосту веник березовый, да и гнать до самого мамалыги!» В толпе засмеялись. Увидев стоявшего впереди Ерему, князь спросил, «А ты, Ерема, как?» «Я, княже так, как ты!» — быстро ответил Ерема. Дмитрий Иванович усмехнулся. «Хорошо, что он начал беседу с послом Ордынским при людях». Они сами увидят и другим расскажут, Насколько нагло, непосильны и мерзкие требования Мамая. Злее будут. Он выждал пока стих шум. Слова твои, высокий посол, не неласковы. А делать нечего. Зачем нам понапрасну лить кровь людскую? Хочу поладить миром. Коль не будете нашу землю жечь, Покорность свою изъявим. Дань, какую надо, дадим. Во всем будем следовать воле хана. Обсудим все, высокий посол. А к великому хану Мамаю мы снарядим своих послов. Все были поражены словами князя. Неужели он и в самом деле хочет покориться хану? Владимир Андреевич дергал негодующе плечом и поминутно взбивал свои усы кверху. Хазмат прикрыл щелки глаз, он был стреленным волком и не во всем верил словам князя, но все же решил, князь испугался, а это главное. Во время переговоров можно будет кое в чем уступить князю и таким путем получить все, что они с Мамаем наметили. А поход сначала так надо содрать с Руси побольше а затем походом и совсем ее придушить. Дмитрий Иванович видел, что его слова привели окружающих в недоумение, но, как ни в чем не бывало, подозвал Бринка и нарочно громко распорядился. — Боярин, прикажи щедро одарить послов, как то велось у нас и прежде, и проводи в посольские хоромы. Прием окончился. Бренк вежливо пригласил Хазмата и его спутников следовать за ним. Шагая рядом с Бренком, Хазмат как бы, между прочим, спросил, «А отчего боярина Вильяминова не видно?» Бренк ждал этого вопроса, сказал твердо и отчетливо, «Предатель Вильяминов казнен смертью за измену. Хазмат зыркнул на него острым взглядом, но ничего не сказал. Когда Бренк устроил послов, он перед уходом подошел к Хазмату и, с плохо скрытой неприязнью, глядя послу прямо в глаза, сказал. Изменник Вильяминов просил перед смертью вернуть хану Мамаю сей перстень. Бренк положил кольцо на стол и уже от двери добавил. На том свете он ему не понадобится. После ухода Бринка Хазмат дал волю своему гневному отчаянию, смешанному с досадой, так хорошо задуманный план неожиданно рухнул. Козьей помет! Слюнтяй!» — злобно проговорил он по адресу Вильяминова а на совете у великого князя больше всех горячился владимир андреевич не дарит надобно их послов а рубить не кипятись братья останавливал его дмитрий иванович у них своя смекалка а у нас своя хороша смекалка не унимался владимир андреевич и покорности им подавай все как прежде не как прежде Какая покорность, какая дань. Все вилами на воде писано. Мы на свою мерку поворачивать будем. А обещанного, как говорится, три лета ждут. Ведь ежели хан послов к нам прислал, стало быть, у него какая-то слабинка есть, мы должны ею воспользоваться, а вось и выиграем. Ставил свое слово и нижегородский князь, Дмитрий Константинович, только что приехавший в Москву на тезоименидство внука и по другим делам. И то правда. К чему нарожен лесть? Мало это, кровь дешевле большой? Дмитрий Иванович взглянул на нижегородского князя, крутнул головой. — А ты, дорогой тестюшка, всю свою линию гнешь. Тебе мир дала от сардынцами, и во сне снятся. А по правде сказать, я тоже не твердо уверен. Выйдет по-нашему, аль нет? Даже можно сказать, совсем не уверен. А попробовать надо. И послов наших к Мамаю послать надо. Время, время нам дорого. Оттянуть схватку оружием сколь можно. А прич того, наш посол в Мамаевом логове многое выведать может. «Смекаешь, горячая твоя голова?» Рядом с Владимиром Андреевичем сидел ближний боярин Федор Андреевич Свибл. Он дружеским жестом приложил ладонь к виску князя, шутливо сказал. «У нашего храброго князя Владимира Андреевича голова уже не горячая, а даже совсем холодная. Он уже совсем согласен. Великого князя поддержали Боброк, Бренк, окольничий Тимофей Вильяминов, его племянник коломенский воеводы Николай Вильяминов и другие. Решено было не заискивать перед ордынскими послами, но всячески ублажать и обхаживать их, щедро одарить, особенно хазмата. Обещания о размерах дани или покорности — давать самые неопределенные, уповая всецело на русское посольство к хану. Вот оно, мол, там все и установит с самим Мамаем. Тут же был назван и посол к хану, уже пожилой и сметливый боярин Захар Тютчев. Хазмат, хитрейший Мамаев сановник, краешком сознания чуял во время бесед неладное. Он настаивал на более ясном изложении обязательств Руси перед Ордой. Но всякий раз московский князь вежливо и внешне почтительно ускользал из его рук, словно мокрая рыба. В конце концов, польщенный богатыми дарами, Хазмат успокоился. Он решил, князь и так напуган достаточно, а посольство свое к хану пускай шлет. Мы там его прижмем покрепче и поглядим, какое масло из него потечет. Хану надо совет дать, с походом повременить малость. Пускай русы хлеб уберут с полей, его тогда будет легче взять. Перед отъездом в Орду вместе с ордынским послом великий князь дал Тютчеву напутствие. Учить тебя не стану, Захар. Одно помни. Клони хана на мировую. Да просила его выведывай. Тяни, сколь можешь. А мы тут ночей спать не будем, силу скопляя. А чуть чего гонца шли. Двух толмачей с тобой отпускаю. Тяжкое сие дело. Да прич тебя послать некого. Оно и тяжкое, и наиважнейшее. Мы все, русские, за тебя молиться будем. Да, я в другой горе тебя обниму. Может, статься и не свидимся более. Сполню, княже, все сполню, жизни не пожалею. Во время проводов, посольств, Хазмат вдруг спросил. А почему ты, князь, сам не едешь к хану Мамаю? Князь, решив отшутиться, засмеялся. «Боюсь, высокий посол, уж больно хан Мамай на меня гневается. Вот разузнает там все мой посол, в ту пору и я тронусь. В грамоте хану я все написал». На этот раз великий князь со свитой проводил посольство до самой заставы и пожелал им доброго пути.